Глава 39. Съев завтрак, я поинтересовалась у Лиси новостями. Матушка ваша госпожа, в столицу порталом ушла, охотно доложила она. Батюшка ваш вызвал сказала: завтра послезавтра вернется. Наказы какие-нибудь оставляла? Играя роль послушной дочери, уточнила я. Лися затрясла головой. Ни единого, госпожа! Я кивнула. Что ж. Буду ждать своих настоящих родителей и пытать отца. Пусть рассказывает, что он там придумал и чего мне опасаться в будущем». Чтобы не скучать, я раскрыла книжку и стала читать, изредка поглаживая пушка. Очередной любовный роман описывал в красках неприглядные судьбы героев, которым не суждено было остаться вместе. К концу романа по традиции многое изменилось. Герои сошлись друг с другом, поженились, у них появились дети. «Чушь!» Проворчала я, отложив книгу куда подальше. «Как есть чушь!» Пушок согласился со мной и запрыгнул на колени с деловым видом. «Гладь давай, женщина!» Совсем разленилась. «Отлыниваешь от своих непосредственных обязанностей!» Я хмыкнула, запустила пальцы в его густую шерсть, начала наглаживать. Пушок довольно заурчал. Ближе к обеду даже листья постучала в дверь спальни, переступила порог и сообщила, что меня ждут гости. Вид у нее был испуганный. «Что-то не так?» — уточнила я, поднимаясь со своего места. «Госпожа, дракон это, ей-богу, дракон!» — выдала Лиси. «Глаза горят странным светом, и сам властный смотрит так, что я себя забыла, когда приказ услышала». «Папа!» — мысленно проворчала я. «Вот зачем было мою служанку пугать?» «Ладно, спустилась». В гостиной, как я и ожидала, обнаружились родители. Мои. Настоящие. С земли. Я сморгнула слезы, так и норовившие появиться в глазах. Крепко обняла маму, потом решительно повернулась к папе. — Моя Лиси тебя боится. Ты ведь мог и помягче с ней обойтись. — Женщины! — проворчал он, обнимая меня после мамы. — Все вам помягче. Я дракон, я должен быть властным. — Пап! она сама привыкнет. Вот зачистят к тебе другие расы и привыкнет. — А почему они должны зачистить к нам? — не поняла я. — Еще других раз мне здесь не хватало для полного счастья. Да, я вроде никого об этом не просила. Родители многозначительно переглянулись. — Угу, пап, ты что-то не вовремя сболтнул. Вот теперь рассказывай все и сразу. — Давай пройдем в обеденный зал, — предложил отец. — Поедим и заодно поговорим. Я кивнула. «Ладно, пусть так». Прислуга оперативно накрыла на стол, мы уселись по местам. Первое традиционно ели молча. Потом, когда на столе появилось второе, я вопросительно посмотрела на отца. «Папа?» «Милая, сначала свадьба». «Чья?» «Пап, я же вижу, что мне не понравится все, что ты расскажешь, но моего мнения не спрашивают, так?» Отец вздохнул. Тяжело так вздохнул но все же ответил. «Детка, вы с Ричардом истинные. Это факт. Ты ведь согласна, да? После полетов не особо умных женихов? Конечно, согласна». «Милая», — напрягся отец, «к тебе кто-то приставал? А это важно. Папа, не переводи разговор, пожалуйста. Так в чем дело? В том, что истинные не могут долго жить вдали от своей пары». «Вы с Ричардом должны пожениться, и как можно скорей. Саша, приличные люди так не выражаются». «А я не люди, я драконец, пусть и наполовину», — отрезала я. «Пап, там, на земле, ты не пытался побыстрее выдать меня замуж?» «Так там истинного у тебя не было, а здесь ты его встретила, так что, увы». «Ладно, хорошо, пусть так», — я не стала спорить. «В данный момент мне было важно другое». «Допустим, я за него вышла. Причем тут другие расы?» «Между этими моментами самая прямая связь, детка. Ты же помнишь, что в этот мир вернулись все расы?» Я кивнула, начиная подозревать крупную подставу. «Не мог, ой, не мог папа просто так заговорить о других расах!» Разногласия между нами и людьми до сих пор не забыты. И чтобы как-то постараться все решить, мы, драконы, как самая старшая и мудрая раса, «Саша, это не смешно. Чем бы ни был занят Ричард, он мальчишка. Драконы же, умная и мудрая раса. Так вот, было решено поставить здесь наместника. Как высшую власть над всеми, как того, кто уполномочен решать все возникшие проблемы. Именно к нему и будут обращаться обе стороны. Если решат, что кто-то из других рас нарушил их права. В прошлый раз подобного не было». И после довольно сильной ссоры мы решили, что людям лучше жить отдельно, без нас. Но, как выяснилось, и люди, и нелюди не могут друг без друга, и истинность вернулась в этот мир неспроста. Я покивала и уточнила, когда папа замолчал. «А этот наместник, он кто?» «Твой будущий муж, Ричард, Саша». Я материлась на чистейшем русском, не стесняясь никого и ничего.